Глава 3 Лидия Каро. Карета скрипела и подпрыгивала на выбоинах и ухабах, которых становилось все больше. За окном была глубокая ночь, и разглядеть, в каком направлении мы двигались, не удавалось. Только мелькающие разлапистые ели иногда хлестали по стеклу, намекая на то, что наш экипаж забрался далеко по лесной дороге. Судя по характерному шелесту, отец провел карету через несколько портальных арок. Софи уснула практически сразу, завернувшись в теплый плед, а мне не спалось. Нак отказался забираться на сиденье, да, честно признаться, у него бы это и не вышло, учитывая узкое сиденье и ширину змеиного хвоста. Он расположился прямо на полу, зябко кутаясь в одеяло. Некоторое время мужчина пытался бороться с усталостью, но, пригревшись, задремал. Во сне гибкая, живущая своей жизнью конечность нога обилась вокруг моих ног. видимо, в поисках источника тепла. Я не возражала. Остро сопереживая змею, я не испытывала брезгливости от неряшливого вида бывшего пленника. В голове мелькали воспоминания мысли, все сильнее раздавая мой страх перед грядущим. В том, что Леер мне не простит подобной дерзости, я не сомневалась. От этого на душе было гадко. Мне не сильно беспокоило одобрение эльфа, но было просто страшно за родных, которых я подвела своим необдуманным поступком. Только могла ли я поступить иначе? Глядя на изможденного нага, я понимала, что нет. В данный момент худой и грязный мужчина со змеиным хвостом не вызывал у меня того трепета, что при первой встрече. Но видеть разумного, с которым так бесчеловечно обошлись, знать, что могла хотя бы попытаться помочь, и не сделала этого, было бы невыносимо. Ингерт, интересно, как ему удалось уговорить отца? С одной стороны, было досадно, что друг побежал докладывать? о моих проделках папе, а с другой. Я была безмерно благодарна ему за смелость. Ведь если бы не это, то сейчас мы с Софией наверняка оправдывались бы перед архимагом Магистериума, или что еще хуже, перед самим Лером. Ближе к утру, резко дернувшись, карета остановилась. Наг встрепетнулся и освободил мои ноги. Его захват был не сильным, но от неподвижности конечности затекли, и я была рада размяться. Выскочив на улицу, я стала оглядываться. В предрассветных сумерках лес, окружавший небольшой деревянный коттедж, казался волшебным. Пушистые шапки снега на деревьях придавали этому месту сказочное очарование, напоминая о том, что через несколько дней будет праздник перелома. «Скорее заходите в дом», – крипло сказал отец. Выглядел он неважно, от холода и усталости его лицо приобрело нездоровый красный оттенок. А губы, наоборот, посинели. В доме было на удивление чисто и даже вполне уютно. Благодаря амулетам. Только холодно. Ингерт помог отцу растопить камин. А мы с Софией разогрели пироги с мясом. Заботливо уложенные кем-то в корзину. Еле молча, осмысливая то, что произошло. Но, как ни странно, отец не спешил ни с обвинительными речами, ни с расспросами. из подволья я наблюдала за Наком. Мужчина хоть и давно не питался нормально, что было видно по его чрезмерной худобе, но ел аккуратно. понемногу откусывая мягкое тесто и запивая горячим чаем. «Папа, прости, я очень виновата, но не могла поступить по-другому». Не выдержала я, опуская глаза. «Я знаю», – тяжким вздохом ответил отец. «Тебе не за что извиняться. Рано или поздно все это произошло бы не с Нагом, так с кем-нибудь еще. На самом деле это я должен просить прощения? Что не защитил тебя от Лера? Моего влияния просто не хватило даже на то, чтобы уйти вместе с тобой и мамой, Туда, где он нас не найдет. Не говори так. Я же понимаю все. Если бы вы попытались перечить или сбегать, то он просто отнял бы меня. И растил в своем замке. Как породистую кончу. Только знать бы, зачем я ему далась. Не мог же не молодой эльф воспылать страстными чувствами к годовалой девочке. Тихо, сказала я. Я знаю зачем. Громким шепотом прошипел Нак. Вы можете говорить? Обрадовался отец. Еще больно. Прохрипел Нак, держась за расцарапанное горло. Поэтому больше его расспросами не мучили. «Что это за место, папа?» – спросила я. «Мы с мамой давно ждали возможности уйти от Лира, но планировали побег на весну, когда растает снег и откроется горный перевал. За хребтом моря в портовом городке Дардане, мы купили небольшое суденушко. а дядя Сэм помог бы нам переправиться за темный пролив. Только жизнь, как обычно, внесла свои коррективы. Так вы не собирались отдавать мне Лиру?» спросила яглотая слезы радости и гордости за отвагу и самоотверженность моих близких. «Нет, конечно», – возмутился папа. «Мы же видели, как ты его ненавидишь. И ни за что не обрекли бы собственного ребенка на страдания. Только теперь нам придется разделиться. К сожалению, из-за болезни мамы мы не сможем отправиться с тобой. Я должен буду вернуться к Элайзе». Она тоже покинула ночью наш особняк. Только они с мамой Софии отправились в далёкий южный городок. Дорога туда легче, да и климат мягкий. поэтому мне придется вас оставить и вернуться к ней. С Ингердом мы разгрузили экипаж. В доме достаточно продуктов и прочих припасов, чтобы вам четверым продержаться до лета. Но когда сойдет ледник, за вами придет проводник. Я не останусь здесь», – резко возмутилась к моему удивлению Софи. «Я не собираюсь лазить по горам, плыть через море и жить бродягой из-за какого-то грязного змея». «Софи», – морозно осадил девушку отец, – «Мне стыдно за то, что ты воспитывалась в нашем доме. Пусть уходит. Забери ее с собой». Зло отозвалась я, раздражённая поведением подруги. «Нет, она никогда особым здравомыслием не отличалась, но и так хамски себя не вела». «Извините». Натянуто улыбнулась девушка, обращаясь к Нагу. «Только я все равно не хочу оставаться. Я поеду к маме». Пока мы беседовали, вода в трубах значительно нагрелась, и в доме стало тепло и уютно. Отец лег спать перед дальней дорогой, Ингерт отправился привести в порядок и накормить лошадей, а я помогла Нагу набрать воды для купания и ушла готовить поздний обед. Сейчас я по достоинству оценила заботу Лиры о том, чтобы я не только готовилась к управлению хозяйством, как примерная аристократка, но и могла сама в случае необходимости вести его. Уроки домоводства я люто ненавидела, но теперь, легко порхая по кухне, радовалась, что благодаря моему умению будут сыты близкие люди. «Как вкусно пахнет», – сказал Инг, хватая горячий пирожок. «Обожёшься». «Да нельзя. Горячий хлеб есть». Попеняла я другу, игриво хлопая его по ладоням. Парень наигранно расстроился, но добычу не отдал, а положил рядом, ожидая, когда выпечка остынет. Инг, если хочешь, можешь тоже уехать с отцом. «Не за что». «Во-первых, если Элиэра нас поймает, то твоим родителям и Софи грозит лишь стать дорогими гостями его поместья. Без права передвижения». А мне он с радостью оторвет голову, ну или что-нибудь еще. Во-вторых, где еще так развлекусь? Горы, море, острова Архипелага? Мечтательно протянул друг, подмигивая мне лукавым карим глазом. А в-третьих, не оставлю же я тебя наедине со змеем. Он хоть разумный, но незнакомый мужчина. Мало ли какие мысли бродят в его голове. Не хочу думать, что Лир может достать моих родных. Расстроилась я. Значит, не думай. Они не дети и точно знают, что делают. «Скажи, ты разве для своей дочери не сделала бы того же?» «Что я могла ответить? Конечно, попыталась бы». Несмотря ни на какие угрозы, поэтому только кивнула в ответ другу. В этот момент на кухню бесшумно заполз знак. Выглядел он уже намного лучше. Светлая кожа человеческого торса с редкими перламутровыми чешуйками сияла чистотой, как длинный черно-зеленый хвост. На плечи окна накинул чистую папину рубашку, которая хоть и была немного велика, но сидела вполне прилично. А с того места, где у мужчин обычно надеты брюки, шел широкий темный шарф отца, перетягивающий хвост Нага, как широкий кушак. Жалко было темные волосы, которые Наг безжалостно чем-то обрезал. И теперь короткие неровные пряди превращали его аристократично, немного хищное лицо в разбойнище. «Зачем же так? Может, можно было распутать?» – спросила я о волосах. Но наг только отрицательно покачал головой и лукаво улыбнулся, отчего стал выглядеть моложе и привлекательнее. Ингерт, добрая душа, отдал змею честно украденный пирожок, резонно рассудив, что ему нужнее. Но тут же у меня следующий, снова получив по рукам. Решив не томить мужчин ожиданием застолья, я разлила суп по тарелкам и передала их Ингу и Нагу. Опять украдкой наблюдая за последним. И снова аристократически правильные манеры, которыми вполне могла восхититься моя наставница мадам Буве. Так тоже этот Нагонит. На стук столовых приборов вскоре пришли зевающий папа и недовольная Софи. Позже за чаем мы обсуждали ближайшие планы. Отец решил ехать ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. Или, что вероятнее, чтобы Софи не запомнила никаких ориентиров по дороге. Надеяться, что девушка будет молчать в случае поимки их лером не приходилось. За домашними хлопотами вечер настал незаметно, приближая неприятный момент расставания с папой. Я подготовила им с бывшей подругой плотный перекус на дорогу, заботливо завернула чистую ткань и уложила в корзину. и долго обнимал отца, боясь, что если отпущу его, то больше не увижу. Он тоже немного дрожал от напряжения, но решительно рожал объятия и стал прощаться с мужчинами. «Берегите ее, сказал он обоим, поотечески обнимая Инга и похлопывая по спине. Нагу же пожал руку. «Шайнес Нэш Оштон, ваш должник», — хрипло прошипел Змеецу. Наконец отец запрыгнул на козлы, тронул коней и вскоре экипаж скрылся за очередным поворотом горной дороги, петлявшей чаще леса.